Госпожа фон Радельная протянула господину Фаундлеру большую белую руку и приветствовала его с несвойственной ей живостью. Ее дебют на жизненной стезе был окутан мраком, она никогда не упоминала о нем. Так или иначе, она охотно поддерживала разговор о варьете и кабаре, проявляя при этом удивительную профессиональную осведомленность и, соблюдая необходимую осторожность, принимала участие в некоторых предприятиях господина Пфаундлера. Во время ужина на прекрасной террасе с видом на озеро госпожа фон Радольне с явным интересом беседовала с этим расплывшимся массивным баварцем. Ее грубоватый, но хорошо поставленный грудной голос сливался с его громким начальственным. Грузный человек с бледным лицом и крошечными хитрыми мышиными глазками под шишковатым лбом не составил себе твердого мнения о процессе Крюгера. Именно когда... С провинциальной бесцеремонностью хватают постельное белье известного искусствоведа и начинают его обнюхивать. Это не может не повредить репутации города, из которого ослиная глупость правительства и без того уже выжила всех приезжих и сколько-нибудь видных интеллектуалов. Не мешало бы кому-нибудь вмешаться и приструнить этих высокопоставленных болванов и сделать это должен кто-либо из промышленных магнатов. Он, Пфаундлер, знает одного такого человека, который, будь у него желание, мог бы многое сделать для Мюнхена. Этот человек — господин фон Рейндель. Но, к сожалению, Рейндель из-за связи с концернами Рура поддерживает Пруссию, а не Баварию, несмотря на всю ее патриотическую болтовню ему глубоко начхать». При упоминании имени Рейнделя лицо господина Гесрейтера помрачнело. Этот Рейндель был для него постоянным немым укором. Он был богаче Гесрейтера, занимал более видное положение среди промышленников и в обществе, и был еще большим бодвиваном. Гесрейтер подумал о своей керамической фабрике, о том, что ее художественный цех сейчас выпускает главным образом одни лишь статуэтки Пьеро и Коломбина, Вначале южно-германская керамика Людвиг Гесрейтер и сын выпускала предметы домашнего обихода и, прежде всего, посуду. Большинство баварцев, живших к югу от Туная, ело из мисок, тарелок и чашек этой фирмы и упражнялось в ее изделия. Особым успехом пользовалась дешевая посуда с синим узором, горячавка и эдервейс. Еще отец Пауля Гесрейтера открыл при керамической фабрике художественный цех. Однако он так и не занял на фабрике достойного места. Попытка завоевать широкий рынок сбыта для художественно оформленных пивных кружек окончилась чувствительным провалом. Но в последнее время художественный цех стал значительно расширяться. Немецкая марка сильно упала в цене. За доллар уже давали 65 марк. Рабочая сила в Германии стоила дешево, и это позволило предпринимателям совершать выгодные сделки за границей. Гессрейтеровские предприятия вовремя перестроились, так как теперь наибольшим спросом пользовалась продукция художественного цеха, исполинские мухоморы, бородатые гномы и тому подобные вещи наводнили весь мир. Самому Гесрейтору такие изделения нравились, но что поделаешь, не уступать же из-за этого фабрику другому владельцу. Господин Фаундлер, заметив, что Гесрейтору разговор о Рейндли неприятен, с тем же озабоченным видом спросил Катарину, остался ли у нее еще Форстер 1911 года, а то он может прислать ей еще бутылок 50. Затем принялся излагать свои планы насчет строительства в Гармише нового большого кабаре Пудреницы. Он еще в прошлом году приступил к грандиозной перестройке этого зимнего курорта. В нынешнем сезоне гармеш Партенкирхен должен стать самым модным зимним курортом Германии. Он фаундлер из за границей широко и успешно его разрекламировал, особенно в Америке. Катерина стала подробно с большим интересом расспрашивать его об увеселительной программе, которую он готовил для гармышского кабаре. Да, он, Фаундлер, трудится, не покладая рук. Программа эстрадных номеров уже почти готова. Особой надежды он возлагает на выступление неизвестной пока в Германии русской танцовщицы Инсаровой, имя которой он произнес почти благоговейно и с весьма таинственным видом. Госпожа фон Радольная стала сознанием дела разбирать достоинства названных им артистов, а затем даже спела в полголоса коронную песенку одной из звезд Кабаре. Господин Фаундлер э, вставлял дельные реплики, объяснял, что в исполнении этой артистки выглядит неэффектно, а что производит сильное впечатление. Потом попросил э, Катарину спеть песенку еще раз.